Второй уровень корабля занимал значительно меньшее пространство, чем основной этаж. Три секции, неразделенные переборками, являлись надстройкой над корпусом, плавно выгибавшейся над основанием фюзеляжа модуля наподобие горба. Первая секция была, собственно, кабиной. Три кресла для пилотов и штурмана, приборная панель перемигивается огоньками всех цветов радуги, черные штурвалы, громадные обзорные окна. За ней, Следовало отделение для связиста. Любые системы связи на выбор. Терминал планковой связи, аудиовизуальная связь, радио любых диапазонов. Здесь же находились мониторы внутреннего и внешнего наблюдения. Справа от прохода располагалось кресло, установленное на длинной узкой рельсе и способное перемещаться вдоль всего терминала. Эдакий мобильный командный пункт. Третий отсек побольше видимо, предназначен для отдыха пилотов. Столик, несколько кресел и откидных полок кроватей, сейчас задвинутых в стены. Холодильник, бар, миниатюрный автоповар. Но удивляли не эти роскошества. Лейтенант и доктор Гильгоф наметанным взглядом определили. В руки собраны лучшие образцы, производимые на земле навигационной техники и систем управления. У Казакова отвисла челюсть, когда он разглядел на пульте внешнего слежения, закрытый стеклянным колпаком, красный рычажок под замочной скважиной и висящий на длинной цепочке ключ. «Здесь что, даже ядерное оружие есть?» Фаррелл только охнул, пройдя вперед и как следует рассмотрев свое будущее рабочее место. «Да, приборы самые лучшие, последние разработки, а некоторых из них пока можно прочитать только в специализированных военных журналах». Система дальней навигации Орион, слабым голосом сказал пилот самому себе. Можно умирать счастливым. Еще ее не запустили в производство, и она считается самым секретным проектом НАСА. Ребята, обратите внимание, здесь аппаратура самых разных фирм. Наши, английские, американцы из WI, Япония, система маневрирования в пространстве русская от энергии. Если я правильно помню, В России ее пока только испытывают. «Испытывают!» – язвительно подтвердил Гильгоф. «И хотелось бы узнать, что за умник попер опытный образец, считающийся государственной тайной. Меня допускали к разработке только на стадии завершения, поэтому знаю. Мы, конечно, представляли этот комплекс на авиакосмическом салоне в прошлом году. Помните, какой фурор был в Фарнбаро?» Но детали проекта засекречены почище, чем коды к использованию черного чемоданчика главы государства. Бред какой-то. Господа, от чего же вы не присаживаетесь? Казаков вздрогнул от звука чужого голоса. Это кто еще? И почему его раньше не заметили? Что за цирк? — нервно спросил Гильго. Вы откуда взялись, человек хороший? Вся компания аж отступила на шаг назад. В одном из кресел салона отдыха восседал посидевший, но моложаво выглядящий мужчина с серыми глазами, тяжелой челюстью и короткой стрижкой. Чуть лосоватый на макушке. И одет почему-то в древнеримскую тогу, белую, с красно-золотым меандром. Смотрится по-идиотски посреди навороченного современнейшего корабля. «Вы кто?» повторил Казаков, непроизвольно кладя руку на автоматическую винтовку. «Хозяин? Хозяин!» согласился человек. «Господин лейтенант, не следует так нервничать. Оставьте оружие в покое. И вообще, уважаемые гости, не нужно бояться. Простите, что подслушивал ваши разговоры, но вы были правы. Если бы мне требовалась ваша смерть, она немедленно последовала бы. Корабль отлично вооружен, а защищен еще лучше. «Можно узнать, — выступила вперед Маша Ельцова, — как все-таки ваше имя?» — А то неудобно. Вы нас, похоже, знаете, а мы пребываем в неведении. — Вы замерзли, Мария Дмитриевна? — хозяин любезно улыбнулся. — Посмотрите в баре, найдете все, что душе угодно. От вульгарной водки до самых изысканных ликеров. — Что до моего имени? э Э-э-э... Гай Юлий Цезарь, сенатор, а впоследствии император Рима. — Издеваетесь? Сквозь зубы прошипел Казаков. «Мы серьезно спрашиваем?» «Что это, черт возьми, означает?» «Вы недовольны своим спасением?» С огорчением поднял брови Цезарь, не поднимаясь с кресла. «Хотите и дальше сидеть на морозе?» «Ждать помощи неизвестно от кого?» «И это в то самое время, когда на орбите висит рейдер Киота, пережидая бурю для того, чтобы спуститься вниз и поговорить с вами по душам» попутно забрав некоторые исключительно ценные предметы, найденные Вениамином Борисовичем. «Кто вы такой, в конце концов?» в голос рявкнул казаков, сжимая кулаки. «Кто?» — неожиданно воскликнул Бишоп. Андроид первым уяснил, в чем дело. «Да вот кто!» Искусственный человек, без всякого страха, подошел к столику, остановился рядом с хозяином, поднял руку, стянул с нее перчатку и, театрально пошевелив пальцами, запустил ладонь прямо в грудь Цезарю. Рука бишепа погрузилась с тело почти по локоть. Человек не обратил на это никакого внимания, а только поморщился. «И что?» – безмятежно спросил он. «Голографических фантомов никогда не встречали?» «Добро пожаловать на борт Юлия Цезаря, господа!» «То, что вы видите перед собой, только визуальное воплощение личности бортового искусственного разума». «Как сделано?» Гельгоф аж за голову схватился, с восторгом наблюдая за фантомом. «А мы купились, идиоты! Нет, вы гляньте, какая красота! Кто ж так насобачился создавать визуальные иллюзии? Это не несовмещенные лазерные лучи. Видимо, совершенно новый принцип построения изображения. Эй, Цезарь, а ходить ты можешь?» «Могу», — согласился овеществленный неведомой техникой искусственный разум корабля. Простите, что не пришел вас встретить. Программа моих перемещений запускается только при полной активации всех систем малого рейдера, на борту которого вы находитесь. Сейчас корабль отдыхает. Господа, метеорологический прогноз неблагоприятен еще как минимум на 12 часов. За это время в данный район планета никто не сунется, можете отдыхать. Как только придет время, я вас разбужу. Какое время? настороженно переспросил Гильгоф. «Эй, эй, ты куда?» Изображение бывшего римского императора несколько раз моргнуло, дернулось, и фантом растворился. Кресло осталось пустым. Искусственный разум корабля на вызовы не отвечает. Бишоп, которому фокусы владельца Цезаря были мало интересны уже вовсю общался с компьютером Центра управления. Зато появился подробный план этой замечательной машины. Нас действительно приглашают отдохнуть. Кстати, все управление кораблем и системы связи полностью заблокированы. Шикарная тюрьма, заключил Казаков. Но не возвращаться же на мороз? Ладно, будем ждать. Для начала осмотрим корабль и как следует пообедаем. Кажется, автоповар здесь предназначен отнюдь не для обслуживания казарм. Лейтенант переглянулся через перила винтовой лестницы, ведущей вниз. Оттуда на него уставилось десяток лиц, на которых уже сияла отнюдь не надежда. «Ратников!» — горкнул командир экспедиции. «Осмотри все в правом коридоре. Экард и его взвод изучают левый. Огонь не открывать!» Маша тоже спустилась вниз, решив самостоятельно пройтись по невиданному кораблю. Любопытно, какие еще сюрпризы им приготовлены? Оставаться с Гильгофом и докторами, которым казаков перепоручил надзирать за полковником Кеннетом, американец, похоже, смирился со своей судьбой и поглядывал на все происходящее с философским выражением на лице. Почему-то не захотелось. Тем более, что ученый уже начал потрошить бар, вытянув оттуда бутылку мерзкой и воняющей одеколоном рисовой водки саке. Следующий сбор состоялся только по прошествии восьми часов. За это время Цезарь был изучен сверху донизу. Неожиданно сами по себе активировались реакторы корабля, производя гораздо больше энергии. Будто бы биоэлектронный мозг старался помочь людям, как следует осмотреть его владение. Машу невероятно напугало явление фантома, все в той же белой туге и дебильном лавровом венке на голове, в момент, когда она прогуливалась по коридору, рассматривая находящиеся за прозрачными стенными панелями научные отсеки. Там уже копошились гильгоф и врачи, пришедшие в неописуемый восторг от предоставленного оснащения. «Хотите отдохнуть, Мария Дмитриевна?» Призрак, невероятно похожий на живого человека, возник за спиной Маши, заставив ее сердце заколотиться в два раза быстрее. Цезарь стоял на ковровой дорожке, но его сандалии не приминали ворс, отчего иллюзия не была полной. «Пожалуйста, следуйте за мной!» Он бесшумно двинулся дальше по коридору, и, наконец, остановился возле одной из дверей. Без всякого участия маша щелкнул замок. «Ключ на столике!» — сообщил искусственный разум. «Там же компьютер, оснащенный всеми необходимыми для вас программами. Шкафчики, чистое белье и более удобная одежда, чем ваш комбинезон. Какие-нибудь просьбы?» «Ну...» — протянула Маша, теперь уже совсем без боязни, глядя на фантома. «Невероятно! Даже складки-тоги колышутся при любом движении». «А чашку кофе?» «Пакетики с концентратом в ящике стола. Я уже включил нагреватель, поэтому кипяток будет готов через полторы минуты», пояснил Цезарь. «За бутербродами придется сходить к автоповару в кают-компанию. Еще что-нибудь?» «Ты чей?» Несколько невнятно спросила Маша. «Я имею в виду, кто твой хозяин». «Сожалею, но эта информация закрыта». Губы призрака очень натурально шевелились так звуком. Да какой он призрак? Провидения обычно колышутся, через них просвечивает окружающая обстановка и... Не существует никаких приведений А это всего лишь плод работы техники высочайшего класса. Кажется, что если дотронешься до тоги, почувствуешь под пальцами льняную ткань. Со временем вы все узнаете. Простите, я должен переместиться. У господина лейтенанта... На складе оружия возникли некоторые проблемы.